Когда Ника переодела катастрофически испорченный свитер, сменила его и джинсы на платье, то думала, что третий наряд за один день – это самая страшная неприятность. Ошибалась. Когда она приехала в кафе, ее ждала более страшная катастрофа. Уличные фонарики были испорчены. Те самые, в которых светили феи, день динь Стеклянные домики были разбиты. Ника подняла один из чудом уцелевших и потянула всю гирлянду. Она складывала домики фей на уличный столик. Стекла валялись на плитке. Впервые в жизни она пожалела, что любит чистоту. Утром Игорек по ее заданию почистил территорию перед кафе от снега. Так бы фонарики нырнули в мягкий снег. Слезы наворачивались на глаза. Вокруг нее скопилось столько негативных событий, что несравнимо с космическим излучением. Но космонавт спасается, надев скафандр. У Ники такой одежды при себе не было. Пришлось принять весь негатив на себя. В подтверждение своей невезучести Ника накололась стеклом. Капелька крови выступила на пальце, она увеличивалась, наполнялась, как красный воздушный шар, не удержалась и соскочила на снег. «Ника», — удивился Влад, выходя из ресторана, — «а вы вернулись?» «Я вообще-то здесь работаю», — быстро бросила она, надеясь, что он не станет устраивать опрос, а пройдет мимо. Ее желания не сбылись. «Естественно». «Феи ведь разбиты!» «В кафе?» — удивился Влад. «В кафе!» — она была недовольна и задумчива. «Так мы, оказывается, соседи!» Ника удивленно взглянула на него и уточнила. «Соседи?» Он махнул на вывеску ресторана. Догадываясь, она уточнила. «Вы хозяин ресторана?» «Да». «Так это вы!» Догадка остро пронзила ее. «Мне Мария говорила, что это вы пакостничаете». «Что?» «Это вы испортили нам гирлянду. Это ваших рук дело». «Каких рук вы порезались?» Заметил он красные капельки. «Таких рук!» выкрикнула она, которые дернули за гирлянду и все разбилось. «Только вам выгодно нас обанкротить. Вот вы и стараетесь». «Мы не стараемся. Давайте перебинтуем вам палец». «Так, может, это ваша Кристина из ревности?» – вспылила Ника. «При чем здесь Кристина?» «Да, действительно, при чем мрачно отозвалась Ника. «Сорвать гирлянду с гвоздиков – секундное дело». И Кристина могла с ним справиться. Сок-то она умудрилась опрокинуть. Но Влад быстро проанализировал временные события, Вспомнил, что не оставлял Кристину без внимания ни на секунду. Влад достал из кармана платок и передал Нике. «Возьмите. Не бойтесь, он чистый. А Кристину я сразу на работу отвез». Он оправдывался. Ему было неприятно, но необходимо. «Ника, давайте я посмотрю, что можно сделать». «Да что вы можете сделать? Вы только портить умеете». Влад недовольно пропустил мимо ушей ее намеки. Он осматривал гирлянду и понимал, что исправить уже ничего нельзя. Ее как будто пропустили через мясорубку. В нескольких местах даже были порваны провода. Электроумельцы, конечно, могут попробовать восстановить. Но где найти этого умельца? Вот в чем вопрос. Ника задавалась тем же вопросом. И не находила ответ. «Да вы понимаете, что мы эти фонарики как раз к Новому году заказывали по интернету. Они почти месяц к нам ехали». Для Ники это было трагично. Она была уверена, что у посетителей ее кафе теперь не будет счастливого Нового года. Его уничтожили, разбили как фонарики. Она тревожно вздыхала. «Ну, можно же заменить их другими фонарями!» «Не можно!» – выкрикнула она. «Это у вас все легко и просто. Понавесили гирлянд и, думаете, сделали людям праздник». «Разве не так?» – удивился он. «У вас может так, а у нас кафе кофея. И должна быть новогодняя фея». «Фея, фея!» – задумчиво проговорил он. «Кажется, что-то подобное я недавно видел». Ника уже не слушала его. Она собрала фонарики в безобразную кучу, надеясь, что они с Игорьком успеют ее убрать, и Маруся не увидит ее. В противном случае стекла ресторана ждет такая же участь. «Пожалуй, покажу вам отличный магазин», — сообщил Влад, даже не подозревая, что она может отказаться. «Поедемте, поедемте же!» «Ну, что вы стоите?» «Я открою для вас рай. Сомневаюсь. Вам лишь бы спорить. Поехали же!» Удивляясь самой себе, она действительно решила поехать с ним в магазин, который он все больше расхваливал. Она бы не поехала. Но из кафе вышел Игорек и убедил, что Влад ни в чем не виноват. Он, конечно, не говорил конкретно о Владе, всего лишь сказал, что был порыв ветра, который мог скинуть гирлянду с крючков. И Ника почувствовала укол совести, она-то успела обвинить Влада во всех смертных грехах, поэтому поехала с ним, выискивая возможность извиниться.